Альбино крался по туннелю к повороту, озаренному тусклым светом годящих ламп. В руке у него был нож охранника из мусоросборника, на лице маска. Дойдя до поворота, Альб прислушался. Ему показалось, что впереди разговаривают двое. «И заслонку сегодня больше не открывали. Сливаем все в болото. К бассейну, согласно инструкции, направлены два техника». «А что в Тепо?» Там Серга с Кимом работают с обеда. Они выходили на связь? Да. Хорошо, Прислав. Нам еще надо восстановить видеонаблюдение. Тебе в доке многое придется разгребать. Там мониторы покрошили. Займусь, но не сейчас. Разберись с настройкой внешнего радиоканала. Программа сбоит из-за взрыва. Куберт нервничает. Сеанс связи нельзя переносить. Голоса звучали совсем рядом. Альбинос посмотрел вверх, обшарил взглядом стены туннеля. «Это недопустимо! Главный нам голову оторвет!» «Тебе, Прислав, тебе оторвет! Ты же у нас инженер! До сеанса пятнадцать минут!» «Тогда не отвлекай!» В не загудела. Поток воздуха ударил Альбиносу в грудь, и он отошел в сторону, присел размышляя. Может, стоит забраться в воздухотвод? Дыра широкая, пролезть можно. Но что дальше? Гудение смолкло. Аль выпрямился, осторожно приблизился к дыре в стене и сдвинул маску на лоб. Щеки лизнул едва ощутимый теплый ветерок. Альбинос глубоко вдохнул, спрятал нож за голенище и, схватившись за края проема, забрался в трубу. «В любом случае, надо скорее уходить из туннеля». Брислав сказал, что направил двоих техников к бассейну. Вскоре он, или говоривший с ним, начнет беспокоиться, почему люди с вагонеткой не вернулись. Первым делом прочешут туннель, выйдут к бассейну и найдут тела. Впереди воздуха отвод разветвлялся. Левый рукав был погружен во тьму, из него вдруг полился нарастающий гул, потом ударил упругий поток теплого воздуха. Альк пригнул голову, пережидая, пока вентиляционная установка базы отработает очередной цикл и отключится. Он уверенно пополз вправо, навстречу льющемуся сквозь решетку в конце трубы свету. Замер, услышав шаги. Похоже, впереди коридор или просторная комната. Когда шаги стихли, подобрался к решетке, натянул маску и просунул пальцы между пручьями. За решеткой, висящей на вбитых в стену чугунных крюках, Виднелся узкий, хорошо освещенный коридор Альп аккуратно приподнял решетку Наклонил и слегка сдвинул в сторону Оставив висеть на одном крюке Теперь можно выбраться в коридор Он осторожно выглянул и осмотрелся Готовый в любой момент втянуть голову обратно В коридоре никого не было В стене напротив виднелась приоткрытая дверь За углом справа раздавались приглушенные голоса Слева тупик с глухими стенами. Хватаясь руками за стену, Альбинос пополз наружу. Сапоги заскребли по трубе, и он свалился на пол. Выхватив нож, прижался к стене, глядя в приоткрытую дверь. «Самое главное», — донесся из комнаты голос собеседника Брислава, — «это программа шифрования. Нельзя, чтобы кто-то перехватил разговор Губерта. Сигнал...» Не должны раскодировать, и если что... Я знаю, мне оторвут голову. Прислав, мы слишком долго готовились. У собеседника был необычный акцент. Альбинос раньше не слышал, чтобы люди так растягивали слова. «Сорвешь операцию в начальной фазе...» «Я все знаю, Ромулюс. Операция падения небес» начнется только завтра. У меня куча времени». «Нет». «Ты ошибаешься. Если кто-то перехватит сигнал и расшифрует, за сутки можно успеть многое. Я понял, понял». Альбинос, дотянувшись до решетки, навесил ее на оба крюка. Подобравшись к двери, заглянул в комнату. Там были двое. Один сидел за столом, спиной к выходу. Другой, высокий блондин в серебристом бронежилете, стоял рядом. И показывал на мерцающий экран перед собеседником. «Когда снимешь показатели мощности и настроишь сигнал, занимайся программой шифрования. Я распоряжусь, чтобы тебя не беспокоили. Сюда никто не войдет, пока не закончишь с кодировщиком». «Ага», промычал Брислав и застучал пальцами по клавишам на длинной плоской панели. «Сидящий за столом инженер», — решил Альбинос, и понял, что сейчас блондин выйдет в коридор и увидит его. Спрятаться было некуда. За углом справа переговаривались несколько человек. «Туда не сунешься». Он снова заглянул в комнату. Блондин тоже склонился над столом, ткнул пальцем в экран и повторил. «Настроишь сигнал? Занимайся кодировщиком. Как разберешься с программой, сразу таложи по внутренней связи». Альбинос, не придумав ничего лучшего, проскользнул в комнату, занес нож над головой. Если сразу ударить блондина в шею, над воротом бронежилета и после броситься на инженера, тут внимание его привлек высокий во всю стену шкаф, стоявший слева от входа. «Иди, Ромалюс, ты мне мешаешь», — сказал Борислав. «Да», — блондин выпрямился. Вместо дверей у шкафа были зеркальные, сдвигающиеся друг за друга створки, Альбинос затаил дыхание. В трубе, выходящей в коридор, загудела вентиляционная установка, и он, оттолкнув створку, забрался в шкаф, при этом не сводя глаз с блондина. Инженер поднял голову. «Ты все еще здесь? Я уже занимаюсь, ромулюсь». «Не забудь сохранить параметры и все записать. Работай!» Блондин хлопнул Брислава по плечу, и вышел из комнаты, закрыв дверь. Какое-то время Альбинос наблюдал сквозь узкую щель за работой инженера. Тот стучал пальцами по клавишам на панели, а на экране всплывали светящиеся окна, бежали какие-то буквы и цифры. Картинку иногда сменяли изогнутые линии на разлинованном квадратами белом фоне. Тогда инженер откидывался на спинку стула, принимался грызть ногти и неразборчиво бормотать. Улучив момент, когда вновь загудела вентиляция в коридоре, Альп сдвинул створку и выбрался из шкафа. Медленно повернулся, осматривая комнату, и отпрянул, замахиваясь ножом, и тут же выругался про себя, глядя на собственное отражение в зеркальной створке. Его волосы, торчащие из-под маски, опять стали, как прежде, белыми. Наверное, когда плыл по трубе, ядовитая грязная жижа смыла краску. «Ага!» – объявил Бреслав у него за спиной. Аль развернулся на каблуках, выставив нож. Инженер по-прежнему сидел в кресле и потягивался, сцепив пальцы в замок. «Есть сигнал!» – сказал Бреслав. «Сейчас перезагрузимся, запустим кодировщик». Он снова застучал по клавишам. Аль тихо подошел к столу. Инженер дернул плечами Недовольно покачал головой и хлопнул себя по лбу. «Забыл!» Он полез в набедренный карман комбинезона. «И как же я забыл про накопитель!» Брислав достал плоскую коробочку с круглым отверстием на торце. Воткнул в светлую раму, обрамлявшую экран. На нем всплыло окно, в котором отобразились колонки одинаковых желтоватых значков. Хотя подписи у них были разные. «И-И, e Осирис». -E, «Падение небес», «Диктатура Бога», «Проект Возрождения». Дальше Альбинос не мог прочесть, мешала голова Брислава. Инженер коснулся клавиш и довольно хмыкнул. «Теперь пересохранимся». Он смачно влепил указательным пальцем по самой крупной кнопке на панели. «Есть картинка, запись пошла». Резко отодвинулся вместе с креслом, повернулся, и замер, хлопая большими светлыми глазами. «Ты кто?» – успел сказать инженер, прежде чем получил кулаком в нос. От удара голова его запрокинулась, Альп еще вмазал ему локтем в челюсть, сбросил на пол и придавил, став коленом на поясницу. За дверью в очередной раз прогудела и стихла вентиляция. Альбинос быстро ощупал карманы инженера, связал его же ремнем и соорудил кляп паров рукав с комбинезона. Что дальше? Он посмотрел на дверь. Блондин сказал, что сеанс связи через 15 минут, но при этом Брислава никто не будет беспокоить, хотя тот, когда все настроит, обязан доложить по внутренней связи о готовности. Альбинос снял маску и опустился в кресло. Мало времени. Надо убираться отсюда. Можно опять залезть в воздухоотвод, по нему вернуться в туннель. Но что это даст? Он взглянул на мигнувший экран, медленно повернулся в кресле и передвинулся к столу. На экране была комната со стенами, облицованными пластиком. Под одной на заваленном бумагами столе стояло необычное устройство. Полусфера на подставке. Из основания жгут проводов тянулся к полу, усеянному желтоватыми листами с обугленными краями. В комнате царил беспорядок. Во всю стену справа До потолка возвышался стеллаж, под ним валялись инструменты. Блестящей грудой громоздились обломки расколотого зеркала. На стене слева висели экраны, как в комнате вахтенного наблюдателя в доке. Часть треснула, но на некоторых мелькало изображение. Но Альбинос не мог разобрать, какое. Угол обзора был неудобный. Он покосился на оглушенного инженера, тот не шевелился. И снова уставился на экран из светлой рамы которого донёсся непонятный звук. Что так глухо стукнуло, будто задвинули ящик в тумбочке. За столом в глубине экрана неожиданно распрямился седой старик, смахнул локтями кипу бумаг. Альбинос откинулся на спинку кресла, таращись на экран. Наверное, старик всё это время сидел, согнувшись за столом, искал что-то на полу. На руках его были тонкие белые перчатки, Он осторожно держал серебристый предмет в форме капли. Гладкие бока радужно переливались в ярком свете ламп. Старик смотрел на каплю брезгливо и с опаской. Осторожно положив ее на столешницу, отступил, покачал головой, снял с себя плащ и набросил на полусферу. Потом стянул перчатки и небрежно швырнул их на край стола. В дверь постучали. Альбинос развернулся с ножом в руках и понял, стучат там, в комнате Седова. Звук повторился. Он шел из динамика, спрятанного в пластиковой раме экрана. На полу замычал, заворочался инженер. Испугавшись, чтобы старик не услышал шум, вдруг звуки передаются не только в эту, но и в ту сторону. Альп нагнулся к нему, стукнул кулаком по затылку и Борислав затих. Когда он снова поглядел на экран, перед стариком, уже сидящим на столе, стоял светловолосый Ромулюс. «Не надо было заделывать проход к лифту», – недовольно произнес блондин. «Теперь приходится подниматься с этажа на этаж и бегать по коридорам, чтобы попасть к вам». «Мне мешал шум на погрузочной площадке», – раздраженно заговорил старик. «Я работаю, Ромулюс. Мне необходима тишина. Что с пленными?» «Изолированные». «Это точно все? Никто не ушел?» Ромулю засмеялся. Один сгорел в шлюзе, другой застрелен в комнате наблюдения, в доке. Еще одного прикончили монахи. Тела нет, но монахи клянутся, что он упал в шахту подъемника и его унесло в болото. «Не врут?» «Полагаю, мы отучили их от открытого вранья». «Что еще?» что ты мнешься говори времени мало я был уверен что их больше признался ромулюс в пятером напасть на базу слишком нагло разин произнес седой и уставился в стол он бы и один сюда полез мне странно что ему удалось склонить к этому безумию еще четверых старик поднял голову разина охранять не спускать в него глаз «Ни на минуту не оставлять без присмотра. Это понятно, Ромулюс?» «Да», — блондин кивнул. «Надо мне-то просить пленных?» «Нет, я сам с ними побеседую. Хотелось бы узнать, откуда у них оружие доминантов. Но это после, после. Сейчас позаботьте о том, чтобы будущая беседа была максимально...» Старик постучал пальцем по столу. «Максимально комфортной». «Я не хочу видеть здесь охрану, но Разин опасен. Я подумаю, как все сделать». «Новое зеркало принесли?» Старик потер пальцем виски. Он собирался с мыслями. «Давай его вон туда». Ромулюс исчез с экрана, но вскоре появился опять и прислонил к стеллажу стены прямоугольную пластину в человеческий рост, в которой отразился стол, старик и часть мерцающих экранов за ним. «Ты свободен!» Когда блондин покинул комнату, старик поставил локти на стол, подул на ладони и коснулся переливающейся радужными цветами серебристой капли. Альп моргнул, когда она изменила форму, развернувшись. Словно ядовитое насекомое проклюнулось из кокона. С одной стороны появилось углубление, с другой – щель. Из нее заструился зеленоватый свет. Он коснулся зеркала у стеллажа, проник в него и, не отразившись, будто разросся, заняв поверхность стекла. В зеркале возникла фигура. Глядя на отражение, Альбинос едва сдержал удивленный возглас. Он сидел перед экраном здесь, в этой комнате инженера, и он же смотрел из зеркала там, в неведомом пространстве, открывшемся в тусклых зеркальных глубинах.